Он мысленно вернулся обратно по пройденному пути, надеясь отыскать какой-нибудь ключ к дальнейшему продвижению, и снова вспомнил о Диане и ее Грифоне. Как он не пытался рассматривать эту встречу как случайный дорожный инцидент, его мозг крепко держался за память о ней, и выкинуть Диану из памяти Дункан не мог. Он понял, что все время думал о ней, об их встрече, которая произошла несколько дней назад. милорд — Опускается туман, — предупредил Конрад. — Надо быть внимательными ночью. Он был прав. За последние несколько минут из болота поднялся туман и теперь подступал к ним, а из него все еще доносился, приглушенный туманом и расстоянием, плач по миру. Они дошли до конца дороги, когда солнце уже сильно склонилось к западу и вошли в узкую расщелину между двумя высокими утесами. Казалось, что какой-то гигант в далекие времена разрубил гору одним ударом тяжелого топора. С дороги в ущелье надуло песка, и он лежал там низкими дюнами, весь в оспенных следов людей и лошадей, скорее всего, банды ривера. Но метров через сорок-пятьдесят песок кончился, и под ногами остался голый камень. На небольшом расстоянии он был ровным, как пол а иной раз путь почти перегораживали обломки осыпающегося со стен камня. Здесь ничего не росло. Ни травинки, ни кустика. Неутекающий ветер с болота свистел в расщелине, то жалобно завывая, то опускаясь до шепота и снова поднимаясь до визга. Они шли в том же порядке. Впереди Тайни, но гораздо ближе к группе, чем он ходил на открытых местах. За ним Конрад, потом Бьюти и Отшельник, шедшие теперь друг за другом, потому что дорога часто сужалась. И, наконец, думкан с Дэниелом. На спине лошади сидела Мэг, цепко держась за седло. В расщельни было полутемно. Дункану показалось, что они идут по дну колодца, изолированного от внешнего мира, отрезанные от всего, что в нем происходило. И, может быть, это было не только ощущение, потому что это место могло оказаться западней. Они просто по привычке шли обычной цепью. Это было правильно для открытых мест, но здесь могло оказаться ошибкой. В открытом пространстве Дэниел, находясь в тылу, мог быстро развернуться навстречу любой опасности, угрожающей сзади. Здесь же места для маневра почти не было. Дункан прижался к стене и пропустил Дэниела вперед. Осторожно ступая, Дэниел прошел мимо хозяина, крепко прижав его к стене своим большим телом. Идя за ним, Дункан снова положил руку на обретенный поясной мешочек и ощупал пергамент и амулет, вернувшийся из кармана Ривера. Что-то помогало им пройти через все опасности, с которыми они встречались. Это явно не было случайностью. — Амулет? — Наверное. Годы, которые амулет пролежал в могиле Вольферта, могли усилить его магию, как дуб улучшает вкус и букет хорошего бренди. — Как бы то ни было, — думал Дункан, — хорошо, что амулет снова у меня. Время шло. Тьма медленно наползала слева, а конца ущелья не предвиделось. Снупи говорил, что здесь всего миль пять. Если бы Гуглин был хоть сколько-нибудь близок к истине, то и при медленном темпе они уже должны были пройти это расстояние. Не наложены ли и здесь чары? Дункану уже давно казалось, что ветер стал больше напоминать голоса, как будто хор проклятых душ выкрикивал непонятные слова. Наконец ветер утих, и довольно долго стояла мертвая тишина, но она казалась еще страшнее, чем завывание и виск. Снова завыл ветер, снова пришли голоса, если только они не звучали в воображении, и теперь над воплями агонии поднялся голос, отчетливо произносивший одно слово. «Святой!» Слово повторялось с жаром, с восторгом, как если бы осужденная душа неожиданно поднялась от мук честилища прямо к воротам рая.